Глава 16. Тысячи улик и один мёртвый подозреваемый. Выйдя в столешника в переулок, Грениха оглянулся на здание прокуратуры. В окне кабинета Швецова метнулась тень. Кто этот человек? Чего он хочет? Чем живёт? Почему он выбрал того унтера, чтобы стать им? И как он связан с атаманом? Было очевидно, что он сейчас стоял у окна, чтобы посмотреть, в какую сторону повернёт Константин Фёдорович. Может, пожелает вернуться в следственную часть, чтобы подать на лжи прокурора заявление, или всё же примет деньги в обмен за молчание. Нет, Грених не собирался брать взятку, но теперь он должен действовать осмотрительней. За ним, за Асей, даже за Майкой, небось и за Фроловым тоже, установлен постоянный и неусыпный надзор. Грених повернул в сторону басманной больницы, ему не терпелось увидеть, как Ася откроет глаза — убедиться, что ей больше ничего не угрожает. Но мыслями он постоянно скатывался к прокурору, пытаясь нащупать сущность этого хамелеона. Почему он выбрал Унтера Швецова? Проворачивал ли ранее с другими людьми подобные махинации? Воровал ли прежде чьи-то чужие жизни? Кто такой Степнов? Усадьба, в которой у того была ставка, и которую потом сожгли, принадлежала родственникам Ольги Витольдовны. Греник вспомнил мать Коля, холодную красавицу с серыми глазами. Белые, как китайский фарфор кожей, светлыми волнами волос, стройную и модную. Не грех на такую глаз положить. Может, они были знакомы до войны? Надо начать с её родственников. Из-под земли достать хоть одного, кто бы мог знать настоящего Швецова в лицо, найти его фотокарточки. Так не бывает, чтобы не нашлось никого, кто мог бы его опознать». Мучаясь этими мыслями, Грених доехал до больницы. Ася лежала с открытыми глазами, на щеках олил румянец. Её всё ещё охраняла маленькая школьница. Грених поблагодарил девочку, извинился, что оторвал от уроков. Пообещал, что в следственной части ей выдадут в школу справку, что она охраняла важную свидетельницу. Присев на постель, Грених взял руку жены. Та оказалась подозрительно горячей. Она мягко сжала его пальцы. «Ты горишь», — с тревогой сказал он. «Это ничего, врач сказал, будет небольшая температура», — ответила Ася слабым голосом, изо всех сил делая вид, что ничего особенного не случилось. «Не должно. Если удалось полностью устранить последствия травмы, а воспаления и лихорадки быть не должно. Небольшая же». — возразила она с улыбкой. «Губы дрожат, веки тяжёлые, кожа бескровная». «Не обижайся, но твои пациенты никогда не температурят. Ты ничего в лихорадках не понимаешь». Грених невольно вспомнил, как забрёл в морг, и слова Аси не обидели его, а напугали. «Костя, я должна тебе кое-что рассказать. Вчера всё завертелось каруселью. Темно, столько лиц». Этот уличный воришка. Сегодня еле проснулась. А потом вспомнила, что ночью меня ещё успели и прооперировать. В голове такой сумбур, события перемешались. И мне кажется, что сначала меня прооперировали, а потом ударили. Мне поначалу не было так больно. А теперь внутри точно кто раскалённый кочергой ворочает. И пить ужасно хочется, но мне не дают. Грених слушал её с тревогой, всё сильнее стискивая пальцы. Поднялся, как только она замолчала. И со словами «Схожу, поговорю с врачом» уже шагнул было от койки, но она удержала. «Подожди, я не договорила. Управдом Сацук. Вчера это был он. Я совсем замучила его вопросами. Какой-то он уклончивый. Ведь это он вызывал агента угрозы Скобаранова, когда в доме беспорядки начинались. И всегда почему-то его одного. Почему именно его? И почему он был в тот день у театра? Такие по театрам не ходят. Таким искусство скучно. Он поднял сумку и протянул мне. Его, наверное, сзади толкнули. Или мне показалось. Но он упал на меня, и что-то острое вонзилось в живот. Я начала задыхаться. Она замолчала, притомившись. Грених опять присел на край постели, глядя на неё с недоумением. «Сацук? Управ дом? Это точно он был вчера?» «Точно он. И ударил он?» «Я не знаю. Я не хочу на него наговаривать. Он человек несчастливый, у него травма. Но всё же вы бы взяли и его отпечатки пальцев, чтобы сравнить с тем, который нашли в Колиной квартире. Грених помолчал минуту, обдумывая её слова. «Ты горишь, мне это не нравится. Я должен сказать врачу». Он поднялся и быстрым шагом, чтобы Ася не успела его остановить, вышел. Обнаружив вчерашнего хирурга за обходом в соседней палате, он с излишней тревогой и с нервной резкостью рассказал ему о горячих руках и слишком ярком румянце жены. Врач посмотрел на Грениха с усталым недовольством и прошёл в палату Ася. Константину Фёдоровичу казалось, что хирург был недоумком, и с первого раза до него не дошло, что начинается гнойный перитонит, и надо что-то делать. Поэтому он повторил это ещё раз, а хирург ещё раз терпеливо выслушал, заверил, что никакого гнойного перитонита нет, все страхи напрасны, пациентка под контролем. Сказал это противным однотонным голосом и повернул к двери. Грених дёрнул за ним в коридор. «Как можно быть таким идиотом? На удержался, чтобы не схватить за грудки, не припереть к стене. Уже сжимал и разжимал кулаки, следуя за ним, как сам Намбула». Врач неумолимо удалялся. Не зная, что предпринять, гриних сердито крикнул, что если жар не спадёт к вечеру, он будет требовать другого доктора. Тот бросил за плечо равнодушный взгляд и исчез за дверью. Эту фразу хирург слышал по сто раз на дню от взволнованных родных и близких своих бесчисленных пациентов. Грених не был первым и не будет последним. Да, он сам точно так же равнодушно смотрел бы на истеричного посетителя, у которого была бы больна жена, мать, отец, ребёнок. Делать нечего, придётся довериться его спокойствию. Остановившись посреди коридора, Грених сжал пальцами глаза, не терять головы. Действовать, найти Сацука раньше, чем тот успеет бежать. Возвращаться тотчас в следственную часть не стоило. Грених понимал, что у лже-Швецова в здании на Столешниковом переулке наверняка несколько человек-соглядатаев, кого он втайне прикармливает. И ему сразу доложат о приходе Грениха к Фролову. Это стало бы для прокурора сигналом, что Константин Фёдорович на сделку не пойдёт. Пришлось выдумать конспиративный способ выманить Алексея, воспользовавшись телефоном в приемном покое. Нависнув над трубкой и чувствуя себя персонажем детективного романа, Грених вызвал Фролова, попросил его быть через полчаса на чистых прудах, никому об этом не сообщать. А чтобы тот не успел опомниться, сразу дал отбой. Погода к началу октября стояла ясная и хрустально свежая. Дождя не было несколько дней. Сухая жёлтая листва вихрилась под ногами. Пахло влажностью стоялой воды. Ртутная поверхность водоёма отражала бледно-голубое небо, серые здания, этажи облаков и точки терени, несущихся по нему воробьиных стаек. По дорожкам важно вышагивали вороны в чёрно-серых сюртуках. Дреник дважды обошёл пруд кругом и уже думал, что старший следователь не придёт. Но тот, наконец, появился со стороны недавно снесённого уродливого памятника Грибоедову. Что с Агнеей Павловной? Ей стало хуже. Запыхавшийся и раскрасневшийся, держа свою кепку в руке, подбежал он. Грених смотрел не на него, а на его головной убор. Сжалось сердце. Вчера на напавшем был точно такой же. Он уже обжёгся на доверие раз. Был у него стажёр, предавший его и подставивший и теперь невольно он ожидал подвоха отовсюду. «Откуда тебе известно, что с Агнеей Павловной?» как вся следчасть на ушах стоит. Говорят, она в больнице. Я названивал вам всё утро, всех ваших соседей по квартире перезлил. Майка отвечала, что вас нет до сих пор дома, и она не знает, где вы и когда вернётесь». «Кто сказал тебе о том, что с Асей?» Сквозь зубы процедил Грених, схватил за локоть Фролова и, впившись взглядом в его лицо, наблюдая изменения мимики и пытаясь поймать на лжи. Фролов, обескураженный и всё ещё отдыхивающийся, смотрел в ответ и хлопал глазами. «Наш секретарь?» — спокойно ответил он. «Лидия Павловна?» «А кто, ей понятия не имею. Женщины всегда откуда-то всё узнают. У них есть какой-то общий осведомитель. Никто не знал, что на Асю напали». «Напали? Но мне сказали, что она в больнице. Только это». Грених отпустил его локоть, сделал два шага в сторону и сел на лавочку. «Наверное, мог видеть кто-то из знакомых. Вчера на Петровской было полно народу, вызывали скорую помощь, но мы уехали на извозчике». Проговорил он, следя за лёгкой рябью на поверхности пруда. Фролов смахнул со скамейки листья и тоже сел. «А что случилось?» В двух словах Грених поведал о вчерашнем злоключении, добавив и то, что Ася опознала Суцука. «Но тогда надо сейчас к нему пойти и прижать к стене», — предложил старший следователь. «Подожди, я ещё не всё тебе сказал», — со вздохом ответил Константин Фёдорович. «А что ещё случилось?» «Случилось», — невесело хмыкнул Грених. «Готов услышать, точно?» «Потому что к такому надо заранее быть готовым». «Ну...» — нетерпеливо нахмурился Фролов. Швецов Савелий Илеодорович умер в конце июля 1917 года. Его убили точно так же, как киселя. Удушили верёвкой, закрутив её штыком от винтовки Мосина. Фролов открыл и закрыл рот, недоуменно уставившись на Грениха. «Что? Как это? А кто тогда в прокурорах сидит?» «Понятия не имею. Но он точно как-то связан с и атаманом. Не, нет, не может быть, помотал головой следователь. Тебя совершенно не удивляет, что прокурор, будучи чекистом, ходил в ставку Степанова договариваться? А? Ходил, и свидетельство есть. Как входил к нему без оружия, подняв руки, и выходил также. А благодаря сведениям, что он добыл, потом диверсию белых предотвратили. «Ну, помните про полковника Любомирова, который разобрать железную дорогу у села Масалова собирался?» Константин Фёдорович усмехнулся, проведя рукой по лицу, и стал рассказывать старшему следователю историю о своём конфликте с Унтером Швецовым, о том, как Унтер украл у него учебник, и, размахивая им, как какой-то гимназист задира, разглагольствовал, мол, в книге описаны способы убивать. А на следующий день, едва он был обнаружен мёртвым на подоконнике, взлетел на воздух весь перевязочный пункт. «Вот откуда у вас на спине и руке». Фролов невольно правой рукой обхватил левое плечо. «Я только из постели вылез. Одеться не успел. Опалила». «Дела. А тому, кто убил настоящего Швецова, получается, случайно, что ли? Подали идею удушить по учебнику?» И он это повторил с киселем. Кто это, по-вашему? Тот, кто был в перевязочном пункте в тот день. Я не знаю, кто тот человек, что сейчас сидит в кабинете прокурора. Но унтера Швецова он выбрал заранее. А идея убить подвернулась случайно. Но что, если он только и ждал удобного момента уничтожить человека, чьё место собирался занять? А заодно весь его взвод который на тот момент находился после июньских сражений в лазарете. «Усадил покойника на подоконнике, как чучело, чтобы мы стояли и пялились, пока за нашими спинами готовились взорваться начинённые взрывчаткой банки из-под тушёнки или ещё что». Старший унтер-офицер Швецов медленно произнёс Фролов и призадумался. Он носил это звание до революции, потом вернулся в Рязань к родственникам. Записался там в Красную армию. Его назначили начальником чрезвычайки. А, у него ещё было письмо от одного из командиров революционного отряда. Там тоже какие-то заслуги были перечислены. Он был ярым большевиком. И хорошим пройдохой. Да как мы это докажем? Мне уже были предложены деньги за молчание. «Константин Фёдорович», — ужаснулся Фролов. «За кого ты меня принимаешь?» — ответил Грених любимой фразой дочери. «Ситуация, однако. Так просто не заявишься с обвинениями, у которых одно лишь доказательство — мимолетное воспоминание. А вы уверены?» — осторожно начал Фролов. «Что это мне не приснилось?» «Что это Шве, ну, тот, который сейчас себя Швецовым зовёт, перевязочный пункт взорвал?» — спросил Алексей. Фроловы с не дали сомнения в достоверности этой истории. и Грених понимал, что выстраивать версии на столь хлипкой субстанции, как воспоминания одиннадцатилетней давности, дело неблагодарное. Надо всё же с чего-то начать распутывать этот клубок, предложил он. На самом деле у нас просто тьма улик, тысячи нитей: убийство агента угрозыска». самоубийство, уточнил Фролов машинально. Грених поморщился. В сифилис Баранова он не верил. так с настойчивостью продолжил он, «у нас есть Баранов, Сацук, напавший на Асю, застреленный Бейлинсон, у нас есть дом номер 13, Венгры, список жильцов, их подлинные истории, которыми Ася исписала несколько тетрадей. Они, кстати, всё ещё у тебя? Да, конечно». «Конечно», — передразнил Грених. Теперь мы не сможем быть уверены, что вещдоки в безопасности у вас там, в следственной части. Быть может, вы делите квартирку самим атаманом Степновым». Накатили чёрные мысли о Басе. Он сжал голову кулаками, процедив сквозь зубы. Чёрти что. Но тут же выпрямился. Фролов смотрел на него извиняюще опасливо, как смотрят на больных и дурачков. Эх, не поверил. «Ладно», — сам себя успокоил Грених. Что есть ещё? У нас имеется отпечаток пальца, который мы никуда не можем пристроить. И кисель. Кто был в здании в день его смерти? Вечер пятницы, приёмные часы кончились, народу немного. Кого ты помнишь? Может, кто подозрительный? Был Сацук. Он явился с новой жалобой. Требовал принять, ход день уже закончился. Опять ему чем-то венгры досадили. Надо с него взять отпечатки пальцев. Как он мог зайти к Киселю? Того под охраной держали. Если уж на то пошло, к нему спокойно мог попасть только прокурор. Да он и был у него. А последним заходил я. И Кисель был жив-живёхонек. Значит, каким-то образом Сацуг зашёл в камеру. Каким? Он что, гудине Или тоже гипнозом владеет? Хорошо. Грених на мгновение зажмурился, оставив эту нить. И пытаясь схватиться за другую. Майка утверждает, что в день убийства Бейлинсона видела входящим и выходящим человека, одетого, как тот, что вчера напал на Асю. И, кстати, он почему-то носит вот такую же кепку. Он взглядом показал на предмет в руках Фролова. Фролов тоже посмотрел на свою кепку, а потом на профессора. «Вы что, меня подозреваете в чём-то?» Константин Фёдорович отвернулся. Ему стало стыдно, что он набрасывается на мальчишку, который уже триста раз доказал и свою честность, и почти детское прямодушие. Прости, не хотел. Всё ещё не забыл, нажав спину от Пети. Приходится быть на начеку. Вчера чуть не убили мою жену. Понимаю. Хотите, я выкину. Старший следователь замахнулся, чтобы запустить головным убором в пруд, но Грених его остановил. Не надо, ерунду не делай. Но, думаю, совпадение это неспроста. Сацук носит такую кепку. Нет, ни разу не видел. И макинтошу он не носит. Ходит в старой затертой черной кожанке. А кепка у него тоже из черной кожи. ручная работа Он ею вмятину в голове прикрывает. Военная травма. Фролов решительно поднялся. Но он пытался убить Агнию Павловну. А если еще и связан с атаманом, то он и Бейлинсона мог застрелить. Вот я знал, знал, что отец Коли не был заложником. Он этих бандитов вокруг себя собрал, чтобы не отдать советской власти усадьбу. А Сацук — один из них, если не сам атаман. И убил доктора, чтобы тот не проговорился, а Колю подставил. «Почему Коли упорно его покрывает?» — хмурился Грених, увлечённый версией Фролова. Ты видел, как он боится, что к нему применят гипноз? Чуть тогда шкаф не снёс. Ему есть что скрывать. Вот это загадка. Но чтобы узнать, был ли Сацук в квартире доктора в день его убийства, нужно сверить его отпечатки с тем, что у нас лежит в деле сиротой. Нанесём ему визит. Сацук, как истинный советский гражданин, занимал только одну комнату. Жил в квартире на первом этаже дома, что самокурировал. Соседка, которую Фролов и Грених встретили на общей кухне, вылила на них целое уж от сведений, мол, председатель домкома, он замечательный, выхлопотал отопление, как в доме Нернзея, по последнему слову техники, скоро проведут. Нашел лучшую в Москве дворничиху, лично проверяет каждую печь в квартирах и приводит трубочистов. Сам чинит краны жильцам. Никому никогда не откажет, на все руки мастер, честный, а уж как за порядком следит. Ни одному хулигану спуску не даёт. И поведала историю о мальчике с третьего этажа, который недавно драку устроил, даже в суд попал. Грених тяжко и протяжно вздохнул, девясь тому, как люди быстро подхватывают слухи и как порой неправдоподобно выглядит правда. В этом доме спокойного житья Михаэля не видать. А их семья на прошлой неделе объявила, что собирается съехать, и, слава богу, слышала, что займёт квартиру губ прокурор но тот заявил, что такая большая ему ни к чему, отказался. Конечно, он ведь уже освободил от мужа рогоносца свою. Грениху надоело слушать стрекотню любительницы слухов. Он оборвал её на полуслове, попросив показать дверь комнаты Сацука. Фролов постучал, но никто не ответил. Постучал ещё. Соседка неспешно с какой-то неестественной медлительностью заваривала чай. Постоянно что-то рассыпала и проливала а потом долго вытирала, краем глаза следя за сотрудниками следственного отдела. «Да ушёл, наверное», — сказала она. «Дел-то много, за трубами я отправился. Или в подвале. А ключей у вас нет от его комнаты?» «Все дубликаты он хранит у себя». Фролов постучал вновь. «Ломать будем». Опасливо и очень тихо, едва слышно спросил он. «Разумеется», — фыркнул Грених. Третий стук и четвёртый, и пятый были безуспешны. И оба на раз-два навалились плечами на дверь, высадив замок. В комнате никого не оказалось. Пустая заправленная кровать, строительные инструменты на выстеленном бумагой столе. Стамеска, молоток, гвоздя. На подоконнике единственного окна несколько книг. Гренних стал перебирать. Уголовный кодекс, уголовно-процессуальный, гражданский и... «Учебник судебной медицины». Обомлев, Константин Фёдорович открыл его, пролистал. Неужели это был его старый учебник, который выкрал настоящий Швецов, задиристый молодой петух, вечно прижимавший в сенях перевязочного пункта молоденьких сестёр милосердия? Не дыша, Гриних пролистал несколько страниц. Нет, это третье переиздание того учебника. Страницы ещё свежие, только запачканные от частого листания. Однако главы, рисунки, текст — почти всё было прежним. На мгновение у него потемнело в глазах от такого привета из прошлого. Иногда казалось, что память начинает процесс самоочищения. И уже с трудом вспоминались дни его молодости, мобилизации. Военные действия являлись лишь как болезненные вспышки, и не было никаких чётких картинок, а только цвета. красные, огненно-жёлтый, серый. Он плохо помнил два года, проведённые в морге, благодаря тому, что отравился денатуратом, пытаясь забыться. Оставались только те сведения, которые были нужны для работы. И когда вот так ярко являлось какое-нибудь давно утерянное воспоминание, к горлу подкатывала тошнота. Темнело в глазах, будто принял яду. А самое страшное и неприятное — это, наверное, взгляд Фролова ему такую мысль внушил — он не был уверен в достоверности этих воспоминаний. Стоял сейчас посреди сумрачной полупустой комнаты, а перед глазами вновь и вновь возникали картинки. Вот взводный Швейцов оседал подоконник. Вот он обнимает сестру Милосердия, а вот сидит удавленный. Тут же являются и другие лица, но смутно, расплывчато. А если он ошибся? Вдруг тот с ожогами не атаман. Поди теперь вспомни. Машинально листая книгу, Греник заметил, что некоторые листы имеют загнутые углы. Одна из таких меток попалась на странице параграфа «Смерть от телесных повреждений». Повреждения, причиняемые тупыми орудиями. С болью в сердце он оглядел рисунок с подписью. Разрыв печени у молодой девушки, которую переехал извозчик. А рядом были приведены несколько случаев из практики. Истории людей, которые получали удар в живот тупым предметом. Их находили уже холодными, без видимых внешних повреждений. Но все они неизменно умирали от разрыва кишечника, раздробления печени и селезенки и внутрибрюшного кровотечения. Этот негодяй тщательно планировал смерть Аси. Она его измучила своими вопросами, и он решил ее устранить. Сминая нервными пальцами страницы, Константин Фёдорович заново переживал вчерашнюю ночь. Сутолоку на улице Петровского переулка, бледное, страдальчески скривлённое лицо Ася, кровь на её пальто, здание басманной больницы, то, как Ася приходила в себя после эфира. Что там? Вывел Грениха из мучительных раздумий фролов и взял учебник из его рук. Откуда выпала вырезанная из страницы картинка? Алексей поднял ее, ужаснувшись. Грених невольно глянул ему за плечо, и сердце ухнуло куда-то вниз. Этого рисунка в его старом учебнике не могло быть, потому что описанный случай произошел в 1924 году. Самоубийство влюбленной пары посредством самоповешения в одной петле в лесу. На рисунке у дерева полусидя, полуповиснув на одной ветке, Изображались мальчик и девочка возраста Коли и Майки. Грених зло сжал в кулаке вырезанный листок. Отбросил его в сторону и выругался. «Идём, спросим соседку, где подвал». Та была ещё в кухне и с готовностью отвела их вниз. В хорошо вычищенном помещении, загромождённом трубами разновеликого диаметра, банками с краской, ящиками и всяким хламом, отсортированным и собранным в аккуратные стопки и башни, Было темно и сыро. Соседка, неся свечу, провела их коридором к небольшой коморке. Дверь её оказалась незаперта. заперта. Фролу втолкнул, сразу пахнуло стойким винным духом, будто здесь выпивали человек десять. Осторожно войдя, они остановились. Кто-то стоял за прислонённой к стене с стремянкой. Держался за неё одной рукой, плотно жав пальцами перекладину. Другая рука свободно свисала. Фролов взял свечку из рук соседки, посветил на него. Казалось, то был какой-то рабочий, собравшийся вынести лестницу. А может, он только её принёс и зачем-то встал с обратной стороны наклона. Лицо его было слепо. Голова в чёрной кепке неестественно свесилась на бок. От шеи шла туго натянутая и подвязанная к верхней перекладине верёвка. «Это тоже из учебника», — выдавил Грених. «Вот прямо так и было изображено», — обернулся Фролов. «Филя! Ах, господи, Филя! Ужас!» — внезапно завизжала соседка и выскочила вон. Грених бросил на неё короткий взгляд. Аккуратно снял с трупа кепку, обнажив шарам на лбу и огромную вмятину, возникшую при ударе тяжёлым предметом. Такие остаются после вдавленного перелома черепа. «Ого!» «Я знал, что у него увечья, но чтоб такое...» — ахнул старший следователь. «Чем это его так?» Жена Баранова говорила, что её мужа часто встречал человек, у которого из-под шляпы выглядывал шрам. Яся тоже на него намекала мягко. «Я значения не придал». Гринник вздохнул. «А ведь я его знаю, он тоже был в перевязочном пункте». Оперировал его не я, но он с марта 17-го лежал у нас. Его транспортировку всё откладывали. Боялись, что дороги не вынесет. Операцию перенёс хорошо. Но месяцами держалась лихорадка. Чёрт, он ведь мог грифель жрать, сукин сын, и притворяться. Кажется, он был одним из тех, кто организовал солдатский комитет. Его ждал трибунал. Имя его помните? Откуда? Откуда? Грених безнадёжно покачал головой. И лицо его всегда было в бинтах. Я из тех лет немногое помню. Вспышки какие-то, фрагменты. Знаешь, сколько сил стоило начать это забывать. Несмотря на то, что дело это стало ещё более непонятным и запутанным, Грених почувствовал облегчение. Человек, покушавшийся на Асю, мёртв. Он больше не опасен. Он не явится к ней в больницу. Он убивал, вооружившись учебником по судебной медицине. А идею ему эту случайно подал тот, у которого нынешний губ прокурор украл имя. Оставалось доказать, что они были заодно. Прошли дальше, стали делать обыск каморки. В глубине на ящике стояла до дна опорожнённая бутылка водки. Рядом стакан, агарок свечи, тарелки с нарезанными крупно луком и солёными огурцами. Почти непочатыми под бутылкой несколько листов, исписанных самим Суцуком. Фролов узнал его почерк. Твердой рукой, не без грамматических ошибок и с вкраплениями украинского, правдом писал письмо, почему-то обращенное Кася. Сознаваясь, что Баранов и Кисель были его пособниками в создании беспорядков, что агент Угро носил в протоколы откровенную ложь, что брал за это деньги и ждал квартиры в этом доме, а потом передумал. Сознавался, что принудил Баранова к самоубийству, а также убил Киселя, когда тот оплошал, судмедэксперта доктора Бейлинсона, начавшего о чём-то догадываться, и страшно раскаивался в нападении на Асю. Он писал, что она его раскрыла и просил у неё прощения. В планах трёх товарищей было обзавестись квартирами, выжив из них венгров, за которых никто бы не стал вступаться. Сам Сацук хотел вывести в Москву семью своего брата и старых родителей оставшихся в Житомире. «Ну, всё теперь ясно», — вздохнул Фролов. «Получается, сначала он составил предсмертное признание. Видно, Агния Павловна его совсем застыдила. Потом с горя напился, или, чтобы придать себе смелости, и повесился. Выбрав способ удавиться тоже из учебника. Там есть иллюстрация, полностью повторяющая его смерть», — кивнул Грених. «Но только записка липа». «Где вы видите, что это Липа?» — насторожился Фролов. «Потому что всё это слишком просто», — Гринних призадумался. Швецов упоминал о каком-то своём товарище, говорил, что он, мол, болен, имеет обострённое чувство справедливости и потому убил Швецова. «Это он, значит, имел в виду Сацука, уже тогда готовясь его подставить». «Всё перечислено, ничего не упущено», — добавил Константин Фёдорович. «Кроме одного». Доктор Бейлинсон, он уж точно не был заинтересован в расследовании. «Разве ты не видишь? Он хочет замести свои последние следы, но от семи Бейлинсон удар отводит». «Кто он? Вы всё-таки думаете на... прокурора?» Ход конём подставил ради мата собственного Ферзя. Фролов выдавил тяжёлый вздох, озадаченно почесав макушку. «Что нам теперь делать?» «Что делать, что делать? Понятых звать и оформлять», — разозлился Грених. Из головы всё не шли мысли о Швецове. Как же доказать его связь с управдомом?